Глава шестнадцатая Еще ребенком у себя в Орловской губернии, откуда покойный митрополит был родом и потому в более тесном смысле был моим земляком, я слыхал о нем как о человеке доброты бесконечной. Я знал напасти и гонения, которые он терпел до занятия митрополичьей кафедры, гонения, которые могли бы дать превосходнейший материал для самой живой и интересной характеристики многих лиц и их времени. Во всех этих рассказах митрополит Филарет являлся скромным и терпеливым, кротким и миролюбивым человеком, не более. Активной доброты его, о которой говорили в общих чертах, я не знал ни в одном частном проявлении. О последнем выезде его из Петербурга, куда он более уже не возвращался, носились слухи тоже самые общие и то дававший во всем первое место и значение митрополиту московскому да это мне и не нужно было для того чтобы построить свою догадку о том как он отнесется к известному казусу. в киеве я услыхал ему первые осуждения за его отношение к покойному отцу герасиму павскому и разделял мнение осуждавших лично я его увидел в первый раз в доме председателя казенной палаты я и п где он мне показался очень странным. Во-первых, когда все мы, хозяева и гости, встретили его в зале, в доме «П» на Михайловской улице, он благословил всех нас, подошедших к нему за благословением, и потом, заметив оставшуюся у стола молодую девушку, бывшую в этом доме гувернанткою, он посмотрел на нее и, не трогаясь ни шагу далее, проговорил «Ну, а вы что же?». Девица сделала ему почтительный глубокий реверанс и тоже осталась на прежнем месте. — Что же, подойдите, — позвал митрополит. Но в это время к нему подошел хозяин и тихо шепнул, — Ваше Высокопресвященство, она протестантка. — А! Ну что ж такое, что протестантка? Ведь не жидовка же? — Сик. — Так. — Нет, владыка, протестантка. — Ну, а протестантка? Так поди сюда, дитя, поди, девица, поди. «Вот так! Господь тебя благослови во имя Отца и Сына и Святого Духа!» И он ее благословил, и когда она, видимо, сильно растрогавшись, хотела по нашему примеру поцеловать его руку, он погладил ее по голове и сказал «Умница!» Девушка так растрогалась от этой, вероятно, совсем неожиданной ею ласки, что заплакала и убежала во внутренние покои. Впоследствии она не раз ходила к митрополиту, получала от него благословения, образки и книжечки, и кончила тем, что перешла в православие, и, говорят, вела в мире чрезвычайно высокую подвижническую жизнь и всегда горячо любила и уважала Филарета. Но в этот же самый визит его к п он показал себя нам и в ином свете. Едва он уселся в почетном месте на диване, как к нему подсоединилась совояченица хозяина, пожилая девица, и пустилась его занимать. Вероятно, желая блеснуть своею светскостью, она заговорила со сладкую улыбкой. — Как я думаю, вам, ваше высокопресвященство, скучно здесь, после Петербурга? Митрополит поглядел на нее, и, бог его знает, связал ли он этот вопрос с историей своего отбытия из Петербурга или так просто, ответил ей. Что это такое? Что мне Петербург?» И, отвернувшись, добавил «Глупое, право, глупое». Тут я заметил всегда после мною слышанную разницу в его интонации. Он то говорил немножко натреснутым, слабым, старческим голосом, как бы с неудовольствием, и потом мягко пускал добрым стариковским боском. Что мне Петербург — это было в первой манере, а глупое — боском. Первое это впечатление, которое он на меня произвел, было странное. Он мне показался и очень добрым, и грубоватым. Впоследствии первое все усиливалось, а второе ослабевало. Потом я помню, раз рабочий штукатур упал с колокольни на плетяной помост и расшибся. Митрополит остановился над ним, посмотрел ему в лицо, вздохнул и проговорил ласково. «Эх ты, глупый какой!» Благословил его и прошел был в киеве священник отец ботвиновский человек не без обыкновенных слабостей но с совершенно необыкновенную добротою он например сделал раз такое дело у казначея т не достало что то около тридцати тысяч рублей и ему грозила тюрьма и погибель многие богатые люди о нем сожалели но никто ничего не делал для его спасения тогда ботвиновский никогда до того времени не знавший т Продал все, что имел ценного, заложил дом, бегал без устали, собирая где что мог, и выручил несчастную семью. Владыка, узнав об этом, промолвил «Ишь, какой хороший!» Отцу Ботвиновскому за это добро вскоре заплатили, самую черную неблагодарностью и многими доносами, которые дошли до митрополита. Тот призвал его и спросил, правда ли, что о нем говорят. — По неосторожности виноват, владыка, — отвечал Ботвиновский. — А? А зачем ты трубку из длинного чубука куришь? — А? Виноват, владыка. — Что виноват? Тоже по неосторожности, а? — Как смеешь! Разве можно попу из длинного чубука? Он на него покричал и будто сурово прогнал, сказав, — Не смей курить длинного чубука. Сейчас сломай! свой длинный чубук. О коротком ничего сказано не было, а во всех других частях донос оставлен без последствий. Тоже помню, раз летом в Киев наехало из Орловской губернии одно знакомое мне дворянское семейство, состоявшее из матери, очень доброй пожилой женщины, и шести взрослых дочерей, которые все были недурны собою, изрядно по-тогдашнему воспитаны и имели состояниеца, но ни одна из них не выходила замуж. Матери их это обстоятельство было неприятно и представлялось верхом возмутительнейшей несправедливости со стороны всей мужской половины человеческого рода. Она сделала по этому случаю такой обобщающий вывод, что все мужчины подлецы обедать обедают, а жениться не женятся. Высказавшись мне об этом со всею откровенностью, Она добавила, что приехала в Киев специально с тою целью, чтобы помолиться насчет судьбы дочерей и вопросить о ней жившего тогда в Китаевой пустыне старца, который Бог весть почему слыл за прозорливца и пророка. Патриархальное орловское семейство расположилось в нескольких номерах в Лаврской гостинице, где я получил обязанность их навещать, А главная услуга, которой от меня требовала землячка, заключалась в том, чтобы я сопутствовал им в Китае, где она пылала нетерпением увидать прозорливца и выпросить его о судьбе. От этого я никак не мог отказаться, хотя, признаться, не имел никакой охоты беспокоить мудреного анахарета, о прозорливости которого слыхал только, что он на приветствие «Здравствуйте, батюшка!» всегда или в большинстве случаев отвечал «Здравствуй, окаянный!» Стоит ли, говорю, для этого его, божьего старичка, беспокоить? Но мои дамы встосковались. «Как же это можно, — говорят, — так рассуждать? Разве это не грех такого случая лишиться? Вы тут все по-новому сомневаетесь, а мы просто верим. И, признаться, зачем только больше сюда и ехали, чтобы его спросить. Молиться-то мы и дома могли бы, потому у нас и у самих есть святыня». «Вамценский Николай угодник, а в Орле в женском монастыре Божия Матерь прославилась, а нам, правитящего старца-то, о судьбе спросить дорого, что он нам скажет?» «Скажет, — говорю, — здравствуйте, окаянные. Что же такое? А может быть, — отвечает, — он для нас и еще что-нибудь прибавит? Что же, — думаю, — и впрямь, может быть, и прибавит?» И они не ошиблись. Он им кое-что прибавил. Поехали мы в густые Голосеевские и Китаевские леса с самоваром, с сушеными карасями, арбузами и со всякой иной провизией, отдохнули, помолились в храмах и пошли искать прозорливца. Но в Китаеве его не нашли, сказали нам, что он побрел лесом к Голосееву, где от упору жил в летнее время митрополит. Шли мы, шли, отбирая языков у всякого встречного, и, наконец, попали в какой-то садик, где нам указано было искать провидца. И сразу все мои дамы ему в ноги и запищали «Здравствуйте, батюшка!» «Здравствуйте, окаянные!» — ответил старец. Дамы немножко опешили, но мать, видя, что старец повернул от них и удаляется, подвигнулась отвагою и завопила ему вслед. «А еще-то хоть что-нибудь, батюшка, скажите!» «Ладно», — говорит, — «прощайте, окаянные!» И с этим... Он нас оставил, а вместо него тихо из-за кусточка показался другой старец, небольшой, но ласковый, и говорит, — Чего, дурочки, ходите? Эх, глупые, глупые, ступайте в свое место. И тоже сам ушел. — Кто этот, что второй-то с нами говорил? — спрашивали меня дамы. — А это, говорю, митрополит. — Не может быть. — Нет, именно он. — Ах, боже! Вот счастье-то сподобились, будем рассказывать всем, кто в Орле не поверит, и как, голубчик, ласков-то! Да ведь он наш, Орловский, говорю. Ах, так он, верно, нас по разговору-то заметил и обласкал. И ну плакать от полноты счастья. Этот старец действительно был сам митрополит, который в сделанной моим попутчицам оценки по моему убеждению, оказал гораздо более прозорливости, чем первый провидец. Окаянными моих добрых и наивных землячек назвать было не за что, но глупыми весьма можно. Но со всеми-то с этими только данными для суждения о характере покойного митрополита, какие можно было вывести соображения насчет того, что он сделает в деле интераллигатора, где все мы понемножечку милосердовали, но никто ничего не мог сделать. Не исключая даже такое, как ныне говорят, высокопоставленное и многовластное лицо, как главный начальник края. Как там этого не представляй, а все в результате выходило, что все походили около печи, а никто оттуда горячего каштана своими руками не выхватил. А труд вынуть этот каштан предоставили престарелому митрополиту, которому всего меньше было касательства к злобе нашего дня. Что же он в самом деле учинит?